Помпеи. В 82 году до нашей эры власть в Риме захватил Луций Корнелий Сулла, принадлежавший к знатному римскому роду. Талантливый полководец и хитроумный политик Сулла стал римским диктатором и прославился своим произволом и невероятной жестокостью. Это он ввёл во время своего правления проскрипции списки римских граждан, объявленных вне закона. Проскрипции были отличным средством для уничтожения политических противников, а также для личного обогащения. Лишались жизни не только люди, ненавидившие Суллу и выступавшие против его правления, но и все, кто им сочувствовал. Так по приказу Суллы были казнены 40 сенаторов. В Риме в те времена царил невиданный кровавый террор. По любому доносу могли убить любого римлянина без суда и следствия. При этом доносчик получал в награду либо всё имущество убитого, либо его часть. Сам Сулла щедро раздавал своим сторонникам и друзьям деньги и имения казнённых. Служивший в то время в римской армии Марк Красс достиг благодаря проскрипциям громадного богатства. Именно при Сулле начал свою блестящую военную карьеру Гней Помпей, по своему происхождению представитель римской аристократии. И, конечно, он примкнул к сторонникам диктатора. Несмотря на свою молодость, он собрал небольшую армию и двинулся через земли Италии, чтобы воссоединиться с армией Суллы, который в то время ещё воевал с демократами, стоявшими во главе народной партии. Во время похода Помпей, ему было тогда 20 лет, проявил себя как бесстрашный воин и незаурядный полководец. Одержав несколько сокрушительных побед, он нанёс настолько серьёзный удар по врагам Суллы, что целый ряд городов Италии перешли на сторону Помпея. Узнав об этом, Сулла при встрече с Помпеем оказал ему великие почёсти и даже наградил его званием императора, то есть главнокомандующего. А вскоре, уже став диктатором, Сулла даже породнился с Помпеем, отдав ему в жёны свою падчерицу. При жизни Суллы Помпей совершил ещё несколько успешных походов, но главные его победы и достижения связаны с более поздним периодом, уже после смерти диктатора Суллы. И если Марк Красс победил в восставших рабов во главе со Спартаком, то Помпей захватил в плен пять тысяч уцелевших рабов и распял их на крестах. Дальнейшая жизнь знаменитого полководца прошла в соперничестве, сначала с Марком Красом, а затем с Гаем Юлием Цезарем. Помпей и Крас за свои заслуги были выбраны консулами, а это значит, что им принадлежала вся высшая гражданская и военная власть. Но если Краса поддерживал Сенат, то Помпей, которого любил народ, стал помогать народной партии и восстановил власть народных трибунов. Еще большее уважение у народа он завоевал своей победоносной войной с пиратами. Морские разбойники уже давно грабили не только купцов, но и матросов. Количество пиратских кораблей достигало тысячи. Стоит ли удивляться, что пираты захватили до 400 прибрежных городов, разграбив при этом множество храмов? Понятно, что мореходство и торговля при таких условиях стали почти невозможны, и римляне постоянно испытывали нехватку продовольствия, которая могла обернуться настоящим голодом. Вот почему народ единогласно проголосовал за то, чтобы Помпей возглавил флот из 500 кораблей, направленный против пиратов. Помпею были предоставлены 120 тысяч воинов и 5 тысяч всадников. И всего лишь за сорок дней римский полководец очистил Средиземное море от пиратов. А затем отобрал у них захваченные ими города. Следует добавить, что Помпей не расправлялся с теми, кто сдавался ему без боя. Всех пленных пиратов, а их было больше двадцати тысяч, он расселил по разным городам вдали от моря, где они, смешавшись с местным населением, могли бы заняться мирным трудом. Надо ли говорить о том, как радовались римляне победе Помпея над пиратами. Никто уже не опасался голода. Цены на продовольствие резко упали. И Помпей по предложению народных трибунов был утверждён в качестве единого правителя всех восточных римских провинций Малая Азия. Никто из полководцев уже не мог соперничать с ним. И возглавив римские войска, Помпей выступил против царя Понта Митридат, злейшего врага Рима. Говорят, что перед встречей с римским войском Митридат видел пророческий сон: будто он плывёт на корабле по морю, и впереди уже виднеется долгожданный берег. Как вдруг всё исчезло. И вместо счастливой картины Митридат увидел другую, в которой уже не было ни корабля, ни берега. А сам Митридат, вцепившись в обломок своего судна, спасался от гибели среди бурных волн. И едва царь проснулся, как ему доложили о приближении римского войска. Этой же ночью римляне одержали полную победу, но сам Митридат, бежал и укрылся в своей крепости, где хранились его несметные сокровища. Здесь царь Понта раздал часть своих богатств своим многочисленным и верным помощникам, а также снабдил их убийственным ядом на случай, если они попадут в плен к врагам. Преследуя Меридата по странам Малой Азии, Помпей много раз вступал в борьбу с царями и правителями этих стран и неизменно одерживал победы. Правда с самим Митридатом Помпею так и не удалось встретиться. Пантийский царь покончил с собой, узнав, что его сын Фарнак поднял против него восстание. Так закончилась долгая война с Митридатом. Что же касается Фарнака, ставшего новым царём Понта, то он предпочёл подчиниться Риму. После возвращения на родину Помпею устроили невиданный триумф. На этом пышном празднике были перечислены все заслуги Помпея. Он одержал множество побед в странах Малой Азии, Понт, Армения, Сирия, Колхида, Аравия, Палестина, Финикия, Иудея и так далее. Он захватил и подчинил около 1000 крепостей и 900 городов. Он внёс в римскую казну огромное количество сокровищ и золотых монет. И, конечно, все города, взятые Помпеем, были обязаны ежегодно выплачивать Риму внушительную дань. Это был уже третий и самый великий триумф Помпея. Но после него счастье отвернулось от знаменитого римлянина. Эта перемена в судьбе Помпея была связана с появлением среди государственных деятелей Рима Гая Юлия Цезаря.